За две пайки хлеба, за спичечный коробок махры, за флакон политуры Никита перекупил место на нарах, номер и фамилию черемных. Там, в блатном мире, то же, что на войне, Все время на стороже и в напряжении держись. На войне есть где и чего унести, Но если не совсем дурак, лучше всего — К патриотам примазаться. Однако против этого восставала натура гордого зека. Не хотел нигде быть дешевкой, и все тут. Шорохов считал, что живет умней и содержательней всех этих патриотов. В штрафной роте Шорохов участвовал всего в двух боях. Он в первой атаке сообразил, что тут долго не прокантуешься. Во второй атаке уже подставился, и фриц Миткач, дай ему Бог жизни и здоровья, всадил пулю будто по заказу в бедро, не повредив кость. Кровищи много вышло. Для искупления вины невиноватому человеку вполне достаточно. Перевязал сам себя Шорохов, лагерный волк сам умел управляться собой, Попол в сторону санитарного поста, не забывая в пути обшаривать убитых. Тогда-то на поле брани он и надыбал архангельского парня по фамилии Шорохов по имени Емельян, отчеству Еремеевич. Его Никиты года рождения. Прости и прощай Емеля. На санпост Зеленцов явился уже Шороховым. Память крепкая, голова ничем посторонним не забита. Он никогда не сбивался, начисто забывая свою предыдущую фамилию и всякие прочие биографические данные. У него одна цель — выжить и достать, во что бы то ни стало достать того трибунального соловья. Емеля Шорохов сладостно замирал в себе, Яственно видя, как он всаживает свой косарь во врага своего.